На шедой трясущийся человек на лавке в помещении Дугинского ГПУ Флейту не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайте<span>с</span> поняли, что Флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной почти царской силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда Флейту положили на стол. Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.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 Но рок вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потёк из его глаз. "Ну ладно", решил Щукин. "Вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас курьерский пойдёт, с ним и поезжайте. Затем у Щукина с Палаицесом, пока сторож станционный отпаивал Александровича Семёновича водой, и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание". Балайтиц полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто рок душевнобольной, и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачёвки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шёпот, рок привстал. Он несколько пришёл в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк: "Слушайте меня, слушайте! Что же вы не верите? Где же тогда моя жена?" Щукин стал молчалив и серьёзен и немедленно дал в грачёвку какую-то телеграмму. Третий агент по распоряжению Щукина стал неотступно находиться при Александре Семёновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щокин же с Палетисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель двадцать седьмого года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на 100 шагов, но давала поле в 2 м в диаметре, и в этом поле всё живое убивала на повал. Промахнуться было очень трудно.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 И когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым велась речка Топь, глянул сахранный с колоннами дворец в зелени. Мёртвая тишина стояла вокруг. У подъезда к совхозу агента обогнали крестьянина на подводе. Тот плёлся не спеша, нагруженный какими-то мешками и вскоре остался позади. Мотоциклистка пробежала по мосту и по лайте затрубил вражок, чтобы вызвать кого-нибудь. но никто и нигде не отозвался за исключением отдалённых остервенившихся собак в концовке мотоцикл замедляя ход подошёл к воротам с позеленевшими львами запылённые агенты в жёлтых гетрах соскочили прицепили цепью с замком к переплёту решётки машину и вошли во двор тишина их поразила эй кто тут есть окликнул Щукин громко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 Моловил Палатис. Эй, кто там есть? Эй, кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни. Чёрт их знает, ворчал Щукин, ведь не могла же она слопать их всех сразу или разбежались. Идём в дом. Дверь во дворце с колонной верандой была открыта Настиш, и в нём было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали, открывали все двери, но ничего решительного не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор. "Обойдём кругом, к ранжереям распорядился Щукин. Всё обшарим, а там можно будет протелефонировать". По кирпичной дорожке агенты пошли мимо и клумбы на задний двор, пересекли его И увидали блестящие стёкла оранжереи. Погодика, заметил шёпотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Палатес насторожился и снял пулемётик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжереи и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Завзавзав шипела оранжерея.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 На полу торчали три тёмных, словно фотографических огромных ящика. Два из них сдвинутые и покосившиеся потухли, а в третьее мгарело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплётам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно чёрная пятнистая змея в несколько рушин, и голова её качалась у шара как майник. Какие-то погремушки извякали в шипении, и из ранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. Ещё смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную гигантскую голеностую птицу, лежащую неподвижно у камер. И труп человека в сером у двери рядом с винтовкой. "Назад!" крикнул Щукин и стал, пятица левой рукой отдавливая палайтиса и поднимая правую и револьвер. Он успел выстрелить раз 9, прошипев и выбросив около аранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся аранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. Чак-чак-чак-чак. Тах, стрелял Палатис, отступая за дом. Странный четырёхлапый шорох послышался за спиной, и Палатис вдруг страшно крикнул, падая на взничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зелёного цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожей на страшных размеров ящерицу, выкатилось из угла сарая и яростно перекосив ногу, полайтис сбил его на землю. "Помоги!" крикнул Полайтис, и тот чуслевой рука его попала в пасть и хрустнула. Правой рукой он, тщетно пытаясь поднять её, повёз револьвером по земле.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 потом задохся. Потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с неё скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не произошло ни одного выстрела. Всё погасил шипящий покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донёсся вой. Но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой собачий. или человечек